Глава десятая Вести с севера Городок пылал. Бесконечные черные грязные дымные столбы воткнулись в небо, превратив пасторальный пейзаж в черно-белое полотно абстракциониста. Внизу снег, провалившиеся черепичные крыши у аккуратных домиков, в жаркого огня, и дым царапающие своими жирными грязными пальцами низко летящие облака. Где-то у горизонта еще можно было заметить чужие паруса, где-то рядом с невысокой городской стеной даже валялась пара-тройка сбитых пиратских кораблей. Но почти все грабители успели удрать до того момента, как стража попыталась организовать хоть какой-нибудь маломальский отпор. И теперь бывшие сокровища Пьяцензе сменили владельца. Где-то после криков, а где-то и после удара мечом. Южные графства стали в этот день намного богаче, просто неприлично богаче, ведь вычистили крохотный городок до основания деньги, украшения, домашние утвари и мебель. В церкви ободрали даже гобелены, позарившись на искусную вышивку золотой нитью. А одним словом, день для жителей Пьяцензы не задался. Чудо еще, что к обеду появился большой продуктовый караван, охрана которого бросилась спасать попавших под удар родственников. Неожиданное появление трех вооруженных шхун спугнуло пиратскую вольницу, и чужие корабли ушли с попутным ветром домой, оставив после себя лишь смерть и разрушение. Легко взбежав по усыпанной каменной крошкой лестнице, был царе строгий, прошел, повалявшимся в раскрытом проеме дверям прямо в ратушу. Поморщил нос от запаха Гарри. Затем нашел взглядом сбившихся в кучку перепуганных купцов и поспешил к ним навстречу. На фоне маленьких толстеньких торговцев, капитан караванной стражи выглядел одним из богов, неожиданно спустившихся с небес на грешную землю. Высокий статный красавец в дорогом Камзоле с развивающимся от быстрой ходьбы плащом за плечами. Хотя действительно, он спустился с небес, успев по дороге вогнать в камни зазевавшегося пирата на кривобокой галере. «Господа, я закончил проверку постов. Мои люди теперь контролируют городские стены». «А стража?» «Стража по большей части разбежалась. Те, кто остался верен присяге...» Отбивали атаку пиратов на ратушу, как я понимаю. Раненым жители оказывают сейчас помощь. Но я бы все же хотел узнать, что здесь в самом деле произошло». Мотнув забранными в хвост черными волосами, болцаре повернулся к мэру, обсыпанному штукатуркой старичку с легкой саблей в руках. «Похоже, почтенный хозяин города пытался подороже продать свою жизнь». А может, пытался защитить городскую казну, что вряд ли ему удалось. Окружающий разгром лучше всего демонстрировал, что гости знали, куда именно нужно идти и что брать. Эти мерзавцы навалились с рассветом, обстреляли охрану на стенах, затем стали сажать корабли прямо на улицах. Самые крупные уронили на площади и тут же атаковали. Никого не жалели. Убивали и грабили жителей прямо в домах. — Но мы же не воюем с соседями! — удивленно выгнул бровь капитан стражи. — С чего бы это южному отребью сунуться на наши земли? — Да полно вам, болтцаре! Вы прекрасно знаете, кто портит воздух в графствах. Там, куда ни плюнь, попадешь в жулика или убийцу. «Давно пора вычистить гадюшник, да гильдии никак не могут договориться, кто за это заплатит». «Возможно». Не стал спорить о личных качествах соседей наемник. «Но проблема в том, что в Пьяцензе живет моя сестра, и хоть в этот раз ей очень повезло избежать реальных бед, но я задумываюсь, не стоит ли перевести ее в более безопасное место». «Ну да, а остальных горожан вы тоже перевезете», — ехидно спросил кто-то из задних рядов. Вокруг беседовавших уже собралась маленькая толпа, в которой ловили каждое произнесенное слово. Как-никак, а сейчас в городе единственной реальной силой была именно команда наемников, охранявших торговый караван. Полторы сотни крепких парней, знающих, с какой стороны держаться за меч и алебарду. Он как они ловко нападали грабителям. Те еле успели унести ноги. А может, просто уже хапнули, что хотели, и решили не тратить лишние силы в драки с вооруженными шхунами. Остальным горожанам надо было еще два года назад купить новые баллисты и нанять охрану. Отрезал Балдессаре. Я здесь бываю раз в пару месяцев, и все время одно и то же. Пьяные солдаты в карауле. «Беспечные граждане на улицах, и даже воздушных патрулей не было ни разу. Наверное, вы слишком привыкли к спокойной жизни и забыли, кто в самом деле живет под боком». «Вам-то хорошо говорить, а вот мы...» «А вы пока покажите сначала ваш меч или завалящую шпагу, уважаемый!» — заорал капитан, распаляя себя перед назревающей словесной перепалкой. К счастью, на его долю реальных пиратов не досталось, но заработанный его отрядом славой Балдассаре не собирался делиться с кем бы то ни было. Его ребята сбили чужой корабль. Его. Он, обломки за воротами. А то, что перед этим еще пару уронили местные стражники, так это еще надо посмотреть. Может, они от старости сами ссыпались. В любом случае, горячая кровь требовала ответить как следует. Но и козырнуть давным-давно полученной раной во времена славных битв во благо Южного Ариса тоже не помешает. А то забыли тут, кто защищает местные интересы и гоняет разную шваль под небесами. Но мэр не горел желанием устраивать балаган и попытался вернуть разговор в более конструктивное русло. «Тихо, тихо всем, господа! Господа!» «Речь сейчас не о том, кто и что делал во время нападения. Здесь много уважаемых людей, многие с оружием в руках защищали свои семьи и город». «Вопрос в другом. Что нам делать дальше? Что предпринять, чтобы подобное безобразие больше не повторилось? Нам преподали жестокий урок. Надо решить, какие выводы из него сделать». «Господин капитан». «Ваша команда может принять пьяцензу под охрану. За дополнительную оплату, разумеется. Пусть нас и серьезно выпотрошили, но печати торговых гильдий целы. Векселя мы выпишем сразу же, как договоримся». «Только на неделю», — тут же отозвался Балдессаре. «Надо будет сказать парням, чтоб поменьше резвились в разграбленном городе». Совсем не дело, если образ благородных спасителей испачкается обычным воровством. С перепуганных купцов наверняка получится выбить куда как больше золота за видимость безопасности. Ходи себе в начищенных керасах по улицам и подмигивай красоткам с городских стен, а денежки за это — вот они. Вернулся домой, и можешь звенеть золотыми». — Но нам ведь не хватит недели на то, чтобы организовать ополчение! — закричали со всех сторон. — Ополчение вас не спасет! — рассмеялся обладатель тонких усиков и красивой подстриженной бородки клинышком. — Мы сопровождаем продуктовый караван. Они разгрузятся. Затем пойдем к соседям за товарами и назад в дрому. Если вы сможете договориться с капитанами, и те задержат корабли, то мои ребята останутся чуть дольше. Вам же я рекомендую немедленно слать гонцов в столицу. И покупайте там любые наемные отряды, которые только можно найти. Границу необходимо усилить настоящими войсками. Ну и послать разведчиков по всей округе. — Не удивлюсь, если это нападение — лишь начало реальных проблем. Раньше у соседей просто не было столько летающих лодок, чтобы осуществить подобный рейд. — Наемники! — мэр скривился, будто разжевал лимон. — Но ведь это же такие расходы! А ваше ополчение сбежит при повторном визите еще быстрее или ляжет под чужими мечами. Южное графство набито отборными мерзавцами, но эти мерзавцы умеют воевать. Они больше ничего толком не умеют, но вот убивать... Посмотрите на улицы, посмотрите на пожары, которые сейчас пытаются тушить. Если бы не ваша экономия, этого можно было бы избежать. Поэтому я вам рекомендую не жадничать, а первыми скупать мечи по всеокруге. округе у нас и на Северном Арисе. Подумайте сами, если Пьяцензу прикроет несколько сотен отлично обученных наемников, сунутся ли сюда пираты? Я думаю, они полезут к вашим соседям. Это ведь набег, а не война на уничтожение». Стоявшие вокруг красавца купцы зашумели, начав обсуждать озвученное предложение. Не дожидаясь, пока они успеют осознать, с какой именно глобальной проблемой столкнулись, Балдессаре продолжил ковать железо, пока оно было горячо. «Итак, кормежка моих ребят бесплатно. Это первое. Второе. Плата за сутки каждому золотой. Договоритесь с караванщиками на долгий постой. Мы пробудем сколько требуется. Ну а плата за неделю вперед». «И мою личную цену я назову чуть позже, если не будет возражений по первым вопросам». «А если будет?» — с тоской спросил мэр. Капитан радостно осклабился и изобразил руками, как он улетает в затянутое дымами небо. А родственнице он еще и позаботится со скидкой, но вот остальных заставит платить по полной. Истинным филантропом Балдессаре никогда не был» а уж от тени любви к ближнему избавился в те далекие времена, когда стал наемником. Так что раскрывайте кошелек, господа торговцы. На фоне пылающих пожаров вы будете куда как сговорчивее». Трое стояли рядом с глубокой ямой и разглядывали дымящиеся обломки, что еще ночью были оружейными мастерскими, и что еще буквально вчера составляло мощь и силу тронных островов. «Мастера нашли?» — глухо спросил Ярлокхи. «Остатки от него. Балками завалило, и тело сильно обгорело» ответил дядька, отметив про себя, как похоронная команда укладывает на краю очередного погибшего охранника. «В живых кто остался?» «Двое подмастерьев, часть воев. Сейчас еще горожан опрашивают. Многие раненых домой унесли. Но про мастеров ничего не слышно». «Значит, у нас сейчас на руках лишь штук десять лодок, которые с громыхателями в дозорах были. Еще небольшой запас гремучки на двух мелких складах и гора трупов, один из которых обещал нам помочь разгромить соседей». Стоявший рядом Таир подал голос. «А летом вечевой совет, на котором нас постараются скинуть с трона». Локхи бросил на него бешеный взгляд, но не стал срывать злость на неудачно открывшем рот брате. Развернувшись к дядьке, он приказал «Все разобрать до щепочки, до камешка, каждого опознать, кто, где нашли и в каком виде. Я должен знать, что тут на самом деле произошло, и перебрось пару в атак поближе, потому что Таир прав, нас попытаются сживать в самое ближайшее время». Сейчас поднимется вой про глупости, на которые мы потратили кучу золота, и про поход, который должны начинать куда более удачливые. И почему-то мне кажется, что этот пожар и взрыв вовсе не несчастный случай. Слишком много ублюдков спят и видят, как пляшут на костях скейдов». 305, 306, 307, да, 7. Толлока убедился, что пересчитал все верно и задумался. Делить надо было на троих, а одна золотая монета как-то не хотела разрываться на куски. Баркас стоял в ожидании вечера на тайной полянке рядом с замаскированной пещерой. Сюда беглецы с тронных островов уже перенесли груз успев вдосталь поматериться на тяжелые ящики с громыхателями. Заодно Карл проверил, сколько бочек с гремучкой укрыто под низкими сводами, и остался доволен результатом. На долгую войну вряд ли хватит, а вот провести несколько сокрушительных рейдов вполне. Теперь все трое дожевывали вяленое мясо, а бывший гладиатор попутно пересчитывал захваченное в мастерских золото. Очень удачно им удалось заглянуть в коморку, где Брок складывал свое барахло, и записями для дознавателей разжились и кучей монет. Посмотрев, как приятель мучается над последним желтым кругляшом, Карл подцепил монету с чеканным профилем Барба-собирателя и пододвинул ее Толлока. «Да купишь через знакомых продуктов на дорогу. Теперь давай каждому по доле и еще раз обговорим, на чем порешили». Подождав, когда три небольших тяжелых кошелька обретут своих владельцев, бывший лист-сержант повернулся к капитану Баркаса и заговорил, впечатывая слова, будто гвозди в доску гроба. «С вояками тебе лучше не пересекаться. Постарайся исчезнуть из этих мест как можно быстрее. Сыроеды появятся или нет, это дело весенних ветров». А вот Трамп наверняка захочет тебя выпотрошить. И где именно наши соседи сторожевые посты поставили? И сколько там кораблей шляется? И чем Ярл занят с прихлебателями? Да и вопросы еще задавать будут с раскаленным железом, чтоб вспоминал получше. Все же ты последний из контрабандистов, кто только что оттуда вернулся. Поэтому на дружков и соседей не надейся, Они первыми же сдадут. Ты меня понял?» Дождавшись ответного кивка, Карл повернулся к товарищу и спросил уже его. «А уверен, что твои ребята не подведут. Мы их давно не видели». «За десять золотых они весь город на уши поставят. И вряд ли куда удрали. Все же городскую стражу не меняют на пустом месте. Поэтому за них не волнуйся. Все устроят как положено». «Не волноваться! Да я просто боюсь до скривился Карл, вдыхая морозный воздух. «Я так понимаю, что слишком много желающих знает про фермера Вовместера, который подался в бега на север. А после моего возвращения слухи пойдут по всей округе. И как бы все сказанное не стали проверять тоже в пыточной». «Слишком уж большие ставки на стол вывалил господин полковник». «Ну да ладно, по-другому проблему все равно не решить. Рампу нужна его кость. Так отдадим, чтоб спасти собственные шкуры». Молчавший до этого момента Ягер кашлянул, дождался, когда оба бывших пассажира посмотрят на него, и спросил. «А меня не хотите с собой взять?» «Тебя? Меня? Я ничего не понимаю в тайных делах. Так и вы с этим уже закончили». «Так выходит, что потом вместе с железом из пещеры пойдете на юга за товаром?» «Возможно!» Карл с интересом разглядывал юношу. Похоже, немногословный контрабандист начал открываться ему с другой стороны. «Я за эти несколько месяцев заработал столько, что семье хватит надолго. Даже если что случится, голодать не будут». И не как отец, который выхаркал легкие после очередного полета под стылыми облаками. — А что ты можешь предложить? — Я неплохо управляю лодкой, могу водить небольшой корабль. Сам видел, каков я в небе. С отцом успел немало полетать южнее. Знаю там основные острова. А точно не буду. — Южнее... А вот почему в Баргелле порт стоит в пяти милях от городских стен? Барб не разрешает кораблям летать над столицей. Боится, что кто-нибудь уронит пару зажигательных горшков ему на загривок. Согласен. А заходить там на посадку как лучше? Обычно там южные ветра, поэтому делают лишнюю петлю и проходят прямо над батареей «Баллист». Раньше было несколько холмов, но их срыли, когда несколько купцов воткнулись. Повернувшись к Толлока, Карл спросил. — Ну что, возьмем помощником? Здесь по облакам он скачет лихо. Верзила задумчиво погладил кошелек и пожал плечами. — А почему бы и нет? Крепких ребят полно, умеющих железом голову пробить тоже немало. А вот знающего летуна найти – это обычно проблема. Тогда давайте подумаем, как мы сегодня все отыграем. Лишняя лодка нам совсем не помешает. Возможно, провернем все куда как проще, без беготни по улицам. И еще одно, парень. Я раньше другу говорил, но для тебя повторю. Мне чужие расклады интересны мало». — Я теперь о себе и своей команде забочусь. О том, чтобы мы заработали на безбедную старость и больше под чужие мечи головы не совали. Серьезный куш взяли и концы в воду. — Понял? — Ни за короля, ни за полковника я подыхать не собираюсь. — Хватит, наобордажничался уже. — Меня это устраивает. — Тогда правила ты знаешь. Вся добыча делится на равные доли. Обычному солдату одна доля, старшему абордажной команды две, помощнику капитана две, капитану три доли. Четверть с добычи идет на корабль, ремонт, продовольствие, оружие. Тебе надо будет пару рейсов сделать, чтобы доказать, что можешь быть помощником. До этого стандартная доля. Ягер посмотрел на темнеющие облака, прислушался к скрипу веток над головой и уточнил. «Это пиратский кодекс». «Разумеется», — согласился Карл. «Так я тебя и не в охрану зову. Сам должен понимать, где реально можно быстро заработать. Громыхатели у нас есть. На ближайшие полгода или даже год мы сможем сшибать любого, кто сунется в гости». «Сколько бы баллист и абордажников там не было, но я хочу взять свое золото без большой крови, чтоб потом не стряхивать с хвоста кровников. Тогда я в доле. Меня грабят уже какой год все, кому не лень. Вояки, городские власти, соседи. Если придется им свернуть шею, значит, так тому и быть. А что-нибудь еще нужно в ближайшие дни?» Карл задумался, потом проворчал, озвучивая свои мысли. «Шхуна нам нужна небольшая, и желательно добыть ее не на югах, а где-то здесь. Там слишком в глаза будет бросаться, может узнать кто-нибудь. Но в Хапране, в порту, вряд ли сейчас что добудешь». Потянув свисавшую через борт ветку, Ягер отломал прутик, разровнял ближайший сугроб и начал на нем чертить. Есть шхуна, небольшая, но ходкая, буквально на 30 мерных бочек. Как раз для нас. Игромыхатели можно установить, и на припасы места хватит. А чья это и где? Дружков клопа лига. Я пушнину сегодня его родне сброшу. А эти собутыльники меня к сыроедам отвозили. Поэтому знаю, где корабль держит. «И мужиков там не так много, против вооруженных они не пойдут». Еще раз посмотрев на схему островов, нарисованную молодым капитаном, Карл аккуратно стер чертеж и подмигнул толлока. «О, учись, как надо испытательный срок проходить. Думаю, вы теперь оба по две доли будете заслуженно получать». Рамп спал, уронив голову на гору бумаг на рабочем столе. Только в одном месте подтянешь, как начинают гнездиться проблемы за спиной. Только пнешь кого из зажаревших толовиков, заставляя работать, как еще какая-нибудь неприятность нос высунула на старом месте. Но в целом процесс шел. Хапран медленно, но верно готовился к летней кампании. Стены отремонтировали... Оборудовали новые площадки для баллист. Сами баллисты привезли из столицы и уже почти все собрали. Запасы оружия обновили. Продовольствия натащили достаточно, чтобы осаду переждать. Часть горожан удалось пинками выпроводить в ближайшие поселки, чтобы под ногами не путались. Тонким ручейком шло пополнение на места погибших солдат. К концу весны полк будет полностью боеспособен. Главное, не попасть еще в какую-нибудь паршивую ловушку и не потерять людей. Вот только дела никак не желали заканчиваться, и за младшими офицерами приходилось перепроверять, чтобы не оказаться потом у разбитого корыта. «Господин полковник!» — в дверь неожиданно громко забарабанили. «Да, иду». Рамп с трудом поднял голову и попытался понять, где он и что происходит. Похоже, уже за полночь, и свечи почти все погасли. Переминавшийся за дверью охранник отсолетовал распахнувшиеся двери и тут же зачистил, глотая слова. Все, как вы приказали, как только так посадили в караульный и охрану поставили, и к вам тут же, все как приказали. Перешагнув порог, полковник окинул взглядом помещение и скомандовал. «Вы двое в охране, остальные наружу. Караул снаружи усилить. В коридоре, чтоб мышь не проскочила. Исполнять!» Дождавшись, когда тяжелая дверь отрежет все звуки снаружи, Рамп сел на скрипнувший табурет и поздоровался. «Ну, вечер добрый, лист-сержант. Чем порадуешь?» Мужчина в наброшенном поверх плаще зашевелился, скинул присыпанный тающим снегом капюшон и усмехнулся. — И вам всего хорошего, господин полковник. — Порадовать? — Приказ выполнен. Алхимика я притащил. Ну, то, что удалось добыть. Заодно и мастерски их уничтожил. Даже дважды. — Дважды? А вот об этом поподробнее. Тут же подался вперед Рамп. «Давайте-ка сначала с подарка начну», — предложил Карл и показал на грубый мешок, лежащий на середине стола. «Подзадубел чуток, но разрезать можно». Полковник жестом пригласил одного из охранников к столу. Подпиравший стену солдат шагнул вперед, достал из ножен широкий клинок и вспорол кожаный бок. В ярком свете горящих факелов на столешницу вывалилась голова — Синий от мороза со спутанными черными волосами. За правым ухом та самая татуировка. И когда алхимик был еще жив, я с ним несколько раз общался по громыхателям. Он их создатель. Но и бумаги в сундучке приволок, какие успел захватить. Подцепив край задубевшего мешка, Рамп повернул голову и всмотрелся в крохотного черного паука, будто заснувшего на промерзшей коже. Прикрыл глаза, вспоминая зазубренные приметы, и, довольный, снова поудобнее примастился на табурете. «Ну да, он очень похож. Под его дудку там куча мастеров плясала, и с ярлом местным он за одним столом чуть не каждый вечер столовался». «Лучшие женщины — ему, куча золота, которое тратил без счета. И с нами в поход на южные мастерские он же отправился с охраной вместе». «А вот тут подробнее. Как было приказано, я на рейдер скандальниками их вывел. Командовала набегом ледяная ведьма. Сожгла корабль прямо в небе, даже на абордаж не пошла. А потом вляпалась уже рядом со складами». «Что за склады?» «На карте могу показать. Гора, рядом с ней деревня. Два галеона ночью высадили десант, я с алхимиком еле успел унести ноги, а баба эта оставила охрану отбиваться. Не знаю, что они там учудили, но шарахнула знатно». Кивнув, Рамп продолжал внимательно слушать доклад. «Но зато после этого побега меня перестали за врага принимать». Появилась возможность в мастерские заходить. Оружейник радовался, что выволокли мы стол Лакаеву прямо из лап абордажников. А тут еще после этой потасовки местный ярл решил все новое оружие пока в одном месте собрать. Поэтому я улучил момент и пустил туда огненного петуха. Сам на баркасе с подарочком отправился домой. — А напарник твой? Карл помрачнел. Убили его, когда клодки пробивались. Выскочили какие-то сбоку с луками, но ну и нашпиговали, будто лесного ежа. Я только за борт перевалил и рычаги дернул, как лодка вверх пошла. Так они днищу умудрились пробить в нескольких местах. Еле дотянул до нас, в лесу свалился. Но зато, когда улетал, посмотрел, как наша «прощай» им икнулась. «Шарахнуло страшно!» Чуть паруса не порвало ветром. И горело потом знатно, во все небо. Так что теперь у сыроедов и громыхателей мало осталось. И гремучку готовить придется заново. Разглядывая голову покойника, Рамб задумался. Ох, была, была сегодня крохотная весточка от одного из мутных людишек. Товар он продолжает возить, попутно втихую высматривая и подслушивая, что может. Доверия-то к нему никакого, но с овцы. И ведь в записке буквально несколько корявых слов было про то, что рядом со столицей Ярла-Скейда взорвались склады, куда никому дороги не было, и погибших до сих пор пересчитать не могут. Очень, очень интересно получается. Складно слишком, и это настораживает. И проверить больше не у кого». Вернулся с задания лишь один умник. Но это другой вопрос. А так, картинка-то заиграла совсем другими красками. Вполне возможно, что весной и летом война пойдет совсем по другим путям. «Значит, подполили склады и домой вернулся, с куском алхимика, так?» «Ага, с надеждой на вознаграждение и возможность выйти в запас». «И чего так?» «Боюсь я, господин полковник, что трудно мне будет служить теперь. Я же в глазах других дезертир. Каждому не объяснишь, что ваш приказ выполнял. Будут в спину шипеть, а то и чем тяжелым по голове приголубят». «Могут», — согласился Рамп, ощущая, как усталость неожиданно проходит. «Очень уж неожиданные вести доставил ночной гость». «Значит так. Сейчас горячего принесут. Перекусишь, согреешься. Заодно еще раз по общим деталям пройдем. Кто там у них заправляет, что собираются делать, сколько громыхателей на складе видел и как на них пожар может повлиять. В общем, пока так. А потом я тебя под охраной в старой казарме устрою. Отоспишься и к вечеру еще раз встретимся». Чтобы уже в деталях все обсудить. Заодно покажешь, где ты там лодку уронил. Остатки соберем, если местные еще не растащили. Ну и о, возможно, отставке подумаем. Согласен? Конечно, господин полковник. А можно только Грогу сначала, а потом что-нибудь пожевать. Пока по снегу добирался, промерз до костей. Грогу? Можно. Да я и сам не откажусь. «Думаю, мы как раз можем отметить твое возвращение, Карл. Теперь-то мы очень многое можем отметить. Если ты правду говоришь, у нас теперь целая гора поводов для того, чтобы выпить. У нас теперь... Эй, кто там за дверьми самый шустрый? Ужин нам сюда на двоих и грогу горячего. А то в караулке, как у тещи в бане, зуб на зуб не попадает». Боль уже куда-то ушла, оставив после себя лишь тяжесть в груди и звон в ушах. Иногда сквозь этот звон пробивались голоса, которые казались очень далекими. Будто кто-то на небесах решил обратить внимание на странные события, происходившие на земле, и взглянул на заигравшихся в свои кровавые игры детей. «Там же лететь было, не долететь!» «Да ладно! Что, я свои земли не знаю?» Это чужакам все одинаково, а для меня каждый куст как дом родной. Мы как раз мимо холма пролетали. Там всегда снегу наметало без меры. Вот меня по склону, как на санках, и прокатило. Да уж, Алрикера, как на санках. Добралась вся ободранная, мясо почти до костей стесала. Зато живая. Открытые глаза ловили отблески огня из очага и смотрели на тени, пляшущий на закопченных потолочных балках. «Так, говоришь, это кузнец наш?» «Да, нут. В услужении у любимца демонов был. Железки эти страшные отливал, за подмастерьями приглядывал». «Так его же ищут по всем углам. Стража уже какой день по округе бродит». «А что мне, старухи-стража, я уже давно живу в долг». Ко мне, если и заходят на огонек, так разве что приворотное зелье взять или корешков для брашки. Но и не видела я ничего и не слышала. Стара уже. Вон, из комнаты в комнату еле переползаю. Ты еще меня переживешь, Синдри? Будешь с летающих лодок сигать, то придется. Так подобрала я его, когда мастерские на куски разорвала. Думала, мой дом вместе с огородом на болото сбросит. Страшно было не пересказать. «Выживет твой кузнец». Утром еще была не уверена, но вроде как боги даровали ему еще одну жизнь. Рану почистила, перестал уже кровью харкать. Отлеживаться будет долго, но к лету на ноги встанет. Голоса, тихий будто шепот». И не понять, женщины, говорят, или вообще бесплотные духи тебя окружают? Нот, как ты сюда попал, как выбрался из того бесконечного коридора? Ты весточку передала? Да, бродяги обещали подобрать, как в гости заглянут. Жаль, что твоя ватага вся погибла. Я за них поквитаюсь и ярлу ничего не забуду. А он-то при чем? «А кто у него столовался и в лучших друзьях ходил?» «Проклятых абордажников на груди пригрел, золотом одаривал. Ну и ударили в спину, как момент получше выбрали. Сначала моих парней на мясо пустили, когда склады штурмовали. Потом уже твоих соседей на небеса отправили». «Нет, я на север пойду. Есть еще там люди, для которых ледяная ведьма что-то значит». Лето пережду, а следующей зимой вернусь. Нечего мне здесь делать, когда станут власть делить и друг другу глотки за трон рвать. Но я ничего не забыла. — Ну-то с собой возьмешь? — А зачем он мне? — Вряд ли он с Кейдом продолжит служить. Сама понимаешь, если тебя за работу ножом в грудь бьют, то радости мало». — А парень он хороший, я его еще отца и деда помню. Сильная была семья, слово крепко держали. — У тебя рука легкая, выходишь, будет свой кузнец. — А где живущий с огнем, там и удача рядом ходит. Тени расступились, и над лежащим на груди тряпок мужчиной склонилась седовласая женщина. Холодная ладонь легла на лоб, а затем тихий голос спросил — «Пойдешь со мной на край земель, нут, туда, откуда все началось, откуда народы наших островов произошли?» Захрипев, кузнец ответил, еле шевеля серыми губами. «Откуда все пошло? Это пьяная сторожка, седые скалы, надо туда!» Алрикера обмакнула кусок ветоша в миску с водой, и смочила растрескавшиеся губы. «Я тебя услышала. Заглянем по дороге, раз тебе так это надо. Отдыхай. Лодка за нами будет лишь через неделю. Успеешь чуть сил набраться». И тени медленно смешались над головой больного, подарив ему долгожданный сон. Рассохшиеся доски чуть слышно скрипнули, затем сильные руки выдернули их наверх, и в потолке раззявился черный провал. — Спишь? — сунувшийся в комнату Толлока с насмешкой разглядывал приятеля, лежавшего на соломенном тюфяке. — Уснешь тут с вами. Уже полчаса по крыше топочете. Думал, всю стражу сюда соберете. — Да ладно тебе, мы тихо. Зато все живы и здоровы, и никто мечом в пузо не тычет. Поднявшись, Карл с удивлением посмотрел, как по сброшенной вниз веревки спускается незнакомый солдат в драной меховой накидке. Не обращая внимания на арестанта, незнакомец добыл из заплечного мешка отрубленную козью голову и начал рисовать куском мела знаки на полу. «Это что будет?» Карл зацепился за веревку и полез наверх в дыру. Это любимое развлечение у сыроедов. Как кровника или кого из старых врагов в лучший мир отправляют, так обязательно метку ставят. Пусть у рампа голова болит, куда ты на самом деле пропал. Глядишь, месяц-другой и выиграем. Выбравшись на чердак, беглец полюбовался на картинку внизу и усмехнулся. «Да, такую загадку я б не взялся решать. Ладно, давай потихоньку сворачиваться. А то хоть ей и в гостях, но мордовороты все равно заглядывают и проверяют, как мне отдыхается». Уже устраиваясь в баркасе, приткнувшемся рядом с коньком крыши, Карл уточнил у напарника. «Все сложилось, как обговаривали?» «Да, удачно все. Пятерых нашел знакомцев. С ними тебя и добываем». По два золотых каждому, и парни согласились ночь не спать, а по чужим казармам лазать. Потом за долю каждый согласен железом помахать на чужих палубах. Сейчас Ягер нас до места доставит, там еще и шхуны разживемся. И до Баргеллы. Надеюсь, рядом со столицей нас искать точно не будут. Не волнуйся, там месяц пересидим, старые связи используем. «Есть у меня несколько должников, кто поможет. Ну и ватагу сколотим, чтобы было с кем на шхуне в набег сходить». Перебравшись к ягеру, начавшему поднимать баркас в ночное черное небо, Карл поздоровался и уточнил. «Ничего не забыл. Сейчас корабль захватим, перегоним поближе к городу. Тебе надо до зари успеть домашних привезти». «Упаковались уже, лишь меня ждут». «Хорошо». Нам бы до рассвета сняться, чтоб на какую дурную погоню не напороться. Успеем и уйдем над болотами, там как раз ветра правильные будут. Устроившись поудобнее, пиратский капитан вздохнул полной грудью и тихо рассмеялся. «Да чтоб их всех жабоящера разжевали, сплясал, как жонглер над пропастью. «И все получилось! Полковник свой подарок получил!» Нас в стоп-лист ставить не будут. Сейчас еще решат, что это за мной гости Стронных Островов пожаловали. Пусть побегают, сыроедов поищут. Шхону загрузим, в нужное место перегоним. Там домашних обустроишь, а я пока команду доберу. И тогда нужного нам купца начнем выслеживать». «А купец-то хоть жирный?» — поинтересовался будущий помощник. «Жирный ягер». Мы казначейский галеон возьмем. Один удар, и с захваченным золотом еще твои внуки кутить смогут. Ваше Величество, доклад от господина Джердаральса с южных границ. Давай, только кратко. Барб-собиратель протяжно зевнул и мрачно посмотрел на редкие косые струи дождя за окном. И вот что за мерзкая погода этой зимой? Снег только лег, а потом начало таскать тучи то с одной границы, то с другой. И все, дождь со снегом, а то и просто облажные на неделю приползут и нагнетают хандру. Хотя предсказатели обещают, что вот-вот ударят ожидаемые морозы. А пока... Льет и льет, вызывая бесконечную сонливость. Южные графства скупили все старье, что мы на складах наскребли, и вооружили каждую калошу, способную таскаться под облаками. Четыре набега за прошлую неделю по всему Арису. Вы потрошили два города и множество деревень. Получили в одном месте сдачи, и теперь зализывают раны. Но, как докладывают наши шпионы, из желающих снова пощипать соседей. Можно сколотить целую армию. И что в Арисах? Сначала собачились о ценах на наемников, но потом в Северном сообразили, что бродяги запросто могут к ним в гости пожаловать. Теперь все свободные отряды выкуплены, а часть разорвала предварительные контракты с сыроедами и грузится для похода на юг. Отлично, Ральс все же придумал, как нам чужими руками ослабить врагов. Да еще и подзаработать немного на этом. Король поднялся и стал массировать поясницу. Надо будет почитать доклады дознавателей о новых делопроизводителях. Кто там пока еще не совсем обнаглел и на кого можно побольше текучки спихнуть. А то старый он уже стал за всем лично приглядывать. Скоро спина начнет отваливаться. А толстяка жерда можно будет поощрить. В самом деле, замечательно все организовал. Пока одни плюсы из этой свары у соседей. Наверное, можно будет часть компромата на любителя с добы придержать и намекнуть, чтобы аппетиты поумерил. Тогда и до пенсии доживет без проблем. И семья с достатком на покой отправится. Наверное. «У тебя все?» «Последнее письмо с пометкой «Срочно, ваше величество».» «Кто послал?» «Северные пределы, полковник Рамп». Барб застыл на мгновение, затем недовольно покосился на монаха-секретаря. «Черт, вроде морда новая, никак не привыкнет, кто из них сейчас за главного в канцелярии». Пожевав губами, процедил. «Повторяю в последний раз и другим напомни. Все письма с Севером мне докладывать немедленно, понял?» «В любое время дня и ночи». «Ну, что там?» «Буквально несколько строк, мой король», — вытянулся секретарь, стараясь лишний раз не дышать. «Алхимик уничтожен, мастерские взорваны, вражеский набег под большим вопросом, но господин полковник просит пока не задерживать пополнение, надеется, что развернутые войска не дадут сыроедам повода проверить границу на прочность». Также пишет, что по неподтвержденным слухам большая часть громыхателей выведена из строя. Монах осторожно покосился на старика и перевел дух. Король улыбался во весь рот. — Вот, вот как надо служить короне, а не штаны при дворе просиживать. — Значит, пометь, завтра утром еще раз просмотрю. Рампу и его офицерам премию. Как раз на днях с торговцев выплаты были, с них и нацедим. Пополнение, но пополнение будет. А если учесть, что наемников сыроедам не видать, то очень даже может быть, что мы мимо войны проскочим. Да, просто отличные новости. Ты все записал? Свободен. Все остальное завтра. Повернувшись к окну, барб-собиратель удивленно посмотрел на упавшую на город тьму. Потом моргнул раз, другой. Неужели показалось? Но нет. Капли дождя сменились на крохотные белые снежинки, которые медленно скользили вниз, следуя за редкими порывами ветра. Ну вот, и зима наконец-то вернулась. Как и ждал. Все просто замечательно. На той неделе можно будет и на кабана сходить. Но каков хитрец, а! «И алхимика приголубил, и чужие мастерские уничтожил. Вот не поленюсь, найду ему земли там же, в приграничье, и посажу графом, чтобы другие видели, как служить надо». «Молодец, полковник!» — порадовал старика. Хуну захватили на удивление легко. Может, хозяева не ожидали, что им на голову свалятся вооруженные бандиты. А может, самых заводных и крепких на драку просто не было дома. В любом случае, семеро вооруженных пиратов легко завладели юрким корабликом и улетели глубокой ночью, даже не пролив ни капли чужой крови. Так... Продемонстрировали взведенные арбалеты и выслушали вслед кучу сдавленных проклятий. С рассветом перегрузили запасы из тайного склада, дождались ягера с домочадцами и снялись с якоря. Баркас молодого помощника капитана пристроили на палубе, где лодку периодически спотыкалась команда и тихо кляла на все лады молокососа. Ягер провел шхуну в притирку к болотам, ловя темно-серыми парусами северные ветра. Через неделю Карл убедился, что погони нет, а проплывающие под брюхом острова уже узнает и сам. Поэтому выгрузили баркас, договорились о месте и времени будущей встречи, после чего корабли разошлись в вечерней хмаре. А еще через три дня Карл заглянул на огонек к старому другу. В крохотной комнате, загроможденной полками, в тишине работал мужчина. Опираясь безразмерным брюхом на край стола, Иннохан Мосс разбирал музыкальную шкатулку, которую прикупил сегодня на рынке от безделья. Сломанный механизм был бережно извлечен из недр тонкостенного хранилища. И сейчас в виде череды шестеренок и пружин блестел бронзовыми деталями под ярким светом масляных ламп. Хозяин крохотной мастерской на окраине столицы королевства надеялся, что за вечер сможет разобраться с поломкой, а через день-другой получится вытащить необходимую железку и заставить старинную вещь снова подать голос. Считалось, что старинамос давно отошел от дел. Раньше он и сам был при случае не прочь заглянуть ночью в гости к богатеям и облегчить их сундуки на кошель другой. Потом больше планировал чужие налеты, получая с каждого дела законную долю. Попутно торговал поддельными документами, разбирал споры между молодыми ворами и коллекционировал разные механические диковины. Замки лично уже не вскрывал, хотя с закрытыми глазами мог бы разобраться с любым запором в Баргелле. Но вот уже несколько лет, как Мосс изображал из себя уставшего хозяина честного бизнеса, окончательно завязавшего с криминальным прошлым. Продавал в мастерской полированные бронзовые зеркала, украшал поддельными камнями дешевое оружие для бедных дворян. И встречался со старыми знакомыми лишь по исключительным случаям, тщательно оберегая свой мирок от возможных потрясений. В дверь тихонько поскреблись. Судя по всему, это был охранник, совмещавший должность с бегой подай, принеси» днем с ночным приглядом за мастерской. Заодно и жил там же, существенно экономя на съеме угла в доходных домах. Давным-давно, выучив привычки хозяина, Вышибало вряд ли стал беспокоить его по пустякам. «Да!» В приоткрытую дверь заглянула бородатая рожа с вечным выражением великой скорби в прикрытых припухших веками глазах. — Говорит ваш старый друг-хозяин. Слово старое сказал. Я его пока на улице оставил обождать. — Как он выглядит? — В плаще закутан, но на лицо франт. Бритый чисто, одеколоном от него пахнет. Усики тоненькие и шрам на верхней губе. Вздохнув, Мосс подвел итог незаконченной работе. — Веди, помню такого, и вина подай с сыром, что с обеда осталось. — Так вы бутылку почти допили, хозяин. — Вторую под прилавком возьми, а початую можешь себе на завтра оставить. Аккуратно сложив все детали в мягкую тряпку, Иннохан прибрал на столе и уложил незадачливую шкатулку на свободное место на верхней полке. Затем повернулся к ночному гостю, переступившему через порог, и распахнул объятия. «Здравствуй, Карл! Давно тебя не видел!» Через полчаса на столе от угощения остались лишь мелкие сырные крошки и два пустых бокала рядом с усконосой бутылкой. Обсудив общие городские новости, капитан пиратской шхуны добыл из кармана кошель, и начал выкладывать тяжелые золотые кругляши на середину стола. — Помнится, когда я просил тебя бумаги найти, ты обещал все оформить по высшему разряду. — Так и было, — насупился пузатый любитель механизмов. — А вот Мориус Ар лишь посмеялся, когда меня хотел на дыбу отправить. Пообещал эти бумажки мне же в глотку забить, да еще раскаленным свинцом сверху залить чтоб не думал, что я самый умный. Мос сердито ощерился в ответ. «И что ты хотел тогда? Валился под утро с погоней на хвосте и мечтал любым способом воров с загривка стряхнуть. Где мог, там тебе фермерский патент и достал». «Да я не в обиде, Йоннохан. Просто у меня есть к тебе деловое предложение» после которого двум старым приятелям можно будет уехать куда-нибудь южнее и больше не привлекать ненужного внимания. Или вообще податься за перевалы в те земли, где вместо летающих островов сплошная твердь и не задают лишних вопросов, откуда у тебя столько золота. И при этом совершенно не хочется, чтоб какая-нибудь глупая запятая в подорожных документах вызвало лишние вопросы. «Это будет стоить!» Тут же отозвался толстяк. «И есть у меня на примете один человек из королевской канцелярии, который оформит не просто бумаги, а проведет их по всем нужным талмудам, создав надлежащую историю от рождения до наших дней. В тысячу за одну фальшивую душу уложится. «Если месяц ему дать, то вполне, и все документы сделает как надо, и лишнего внимания не привлечет. Тогда половина с меня в задаток, вторая половина после того, как все будет готово. За себя платишь сам». Задумавшись, хозяин мастерской прикинул в уме только ему известные тонкости тайных взаимоотношений и кивнул. «Годится». Но я должен знать, ради чего мне шею под топор палача подставлять. Что ты задумал?» Тихо рассмеявшись, Карл наклонился вперед и прошептал. «А скажи-ка мне, как там продвигаются твои дела с подкопом под Королевский банк? Успешно?» «Да тьфу на тебя!» Рассердился Мосс и раздраженно попытался вытряхнуть последние капли вина в бокал. «Нашел, о чем вспоминать!» «Так я всегда знал, что ты изображаешь старую развалину с мечтой о настоящем деле. Так, значит, подкоп не удался». «Почему? Просто из того подвала все ценное перенесли в другое место, а нам достались лишь бухгалтерские книги и выписки по налогам. Посмотрели, каждый ящик проверили и аккуратно все за собой закрыли. Думаю, охрана про наш визит до сих пор не в курсе». «Так что там за дело-то, Карл?» Ткнув пальцем в десять золотых на столешнице, гость начал объяснять. «Каждую вторую монету из налогов оставляют на местах. Иногда разворовывают, иногда в дело пускают. Значит, минус две». Отодвинув два кругляша, он продолжил. «Еще три монеты забирает местный барон, граф или еще какая шишка на личные нужды. На ремонт дорог, городских стен, выплату охране и прочее. А пять оставшихся уходят в казну. Но!» Карл собрал все монеты в кучу и погрозил пальцем собеседнику. «Раз в год перед весенним равнодействием в столицу приходят три галеона с отличной охраной. В разное время, чтобы никто не подстерег заранее где-нибудь у скромного лесочка. В них вывозят разные собранные недоимки и пожертвования церковников. Плюс туда до кучи сгребают собранные штрафы. Остатки по разным выплатам. Сэкономленные премиальные служивым и прочее. Я когда мотался по разным закоулкам... Двух чиновников показательно на ремни распустил, что посмели в эту казну лапу запустить. Так что барб-собиратель эти деньги получает всегда и без потерь. — Золотые галеоны? Слышал! — А примерную сумму знаешь? В комнате повисла тишина, которую нарушали лишь потрескивание фитилей в лампах. Подождав с полминуты для большего эффекта, Карл припечатал. «В этом году повезут казну с северов, страхуясь от возможной войны. Ожидают, что на одном из трех галеонов будет миллион. Ты можешь представить себе такую прорву золота?» Уронив пустую бутылку, Йоннохан нашарил под столом кувшин с холодной водой, который иногда промывал грязные детали, и отхлебнул прямо из широкого горлышка потом откашлялся и просипел. «Так не бывает. Это сколько ж надо сундуков загрузить под такую кучу денег?» «Много. Треть команде, треть мне и треть тебе. Возможно, будет даже чуть больше. Я думаю, хватит на обеспеченную старость. И мой человек в порту божится, что даст точную дату, когда каждый из трех галеонов ждут столицы» и на каком именно нас ждет обеспеченное будущее. «Вот как тебе? Хорошее дело я старому другу предлагаю. Это тебе не кротовье норы к траченным крысами бумагам копать».